Лол, да это мамин фейк просто. За что ты со мной так, котик? Я так надеялась попасть в видео. Все мечты мне разрушил. Так коты не поступают. Некоторые коты поступают и похуже. Например, какают в твои тапки. Кот, у меня за спиной кто-то стоит. И говорит, что если я не попаду в видос, оно меня убьет. Кот, все в твоих лапах. Кто-то вейпит, читает, играет в компьютерные игры. А мое хобби смотреть видосы кота. Здравствуйте. Я бы хотел заказать столик. Здравствуйте. Какой столик и на сколько персон? VIP на 6. vip столик свободен на всю следующую неделю. Уточните число, пожалуйста. Завтра на 11 часов. Хорошо. Какие-либо пожелания? Да. Я бы хотел, чтобы мясом занимался Густав. Будет сделано что-нибудь еще? Нет. Это все оплата на месте. Принято. Очень приятно иметь с вами дело. «Знаете, девчата, все-таки хорошо, что я смогла обвести этого кретина вокруг пальца и выбить из него сколько денег. Да, Маша, такое реально уметь надо. А то, не зря я еще в школе мальчиков на шоколадке разводила». Маленькая стая молодых особ под предводительством Марии дружно загоготала над данным высказыванием. И ведь правда, Маша с самого детства отличалась от остальных тем, что могла заставить кого угодно сделать для нее. Если не все... То очень многое. Ее предыдущий ухажер об этом не знал, поэтому пополнил копилку лохов. Его Мария обвинила в изнасиловании, а после суда она получила нехилую компенсацию, которую собиралась прогулять за сегодняшнюю ночь. Ну что, девчат, куда пойдем? Предлагаю в ресторан европейской кухни. Предложенная Златой еще одной подругой Маши Идея нашла моментальный отклик, и подруги направились в ресторан. Отлично, я как раз знаю, один тут рядом. Отлично, я как раз знаю, один тут рядом. Там подают просто божественные стейки. Ой, а какое там вино? Нахваливая качество обслуживания и четкую работу персонала, Злата повела стайку к заведению, носящему в городе название Red Room. Ресторан встретил их неоновой вывеской и соблазнительным запахом только что приготовленных блюд. Где-то в самой душе девушек начало пробуждаться чувство голода, постепенно затмевая прочие мысли. И чем ближе гости подходили, тем сильнее оно было. Изнутри главный зал, казалось, был лабиринтом, в центре которого располагался стол для вип-клиентов. Самый большой и самый дорогой из всех – А именно его заказали подруги, пройдя через стойку регистрации, где их встретила молодая особа, выглядевшая как идеальный работник идеального заведения. И вот, усевшись за стол, девушки начали наслаждаться глазами, носами и ушами. Первое молчание прервала Алиса. «Ну что, с чего начнем?» «Давайте начнем с горячительного, дабы разогнаться». Все подруги загоготали и согласились на предложение Алисы, еще одной лучшей подруги Маши. Официант! В группе девушек подоспел молодой парень, лет 22. Миленький мой, принеси-ка нам с девочками виски. Какой предпочитаете? Могу предложить вам... Алиса перебила новоявленного официанта. Самый дорогой! Парень на секунду замер в недоумении. Тащи самый дорогой! Алиса ударила по столу, давая понять, что ждать она не готова. «Слушаюсь». Парень развернулся и на полной скорости зашагал в неизвестном направлении. «Ха, молодец, Алиса. Нечего давать им спуска. Ну что, девчат, может, пока нам несут выпить, посмотрим, что можно заказать из...» «Снова?» Голос подала Виолетта, обладательница самой большой в компании груди, которой она всегда гордилась. Девушки разобрали уже заранее приготовленное меню и начали выбирать из огромного ассортимента блюд. Но в силу незнания местной кухни, они не нашли ничего лучше, чем заказать по порции говядины «Веллингтон». Небольшая 200-граммовая порция. Сделав, наконец, заказ, девушки принялись ждать и обсуждать. Обсуждали многое, многое и долго, даже не подозревая, что происходит на самом деле. Ведь в разлитое на пять бокалов виски Содержала в себе сюрприз для одной из них. Интересно, для кого? Этот вопрос заботил об Густова, который наблюдал откуда-то из глубины зала, ровно до того момента, пока одной из девушек не стало плохо. «Что с тобой, Маш?» — первое недомогание подруги заметила сисястая Виолетта. «Не знаю. Что-то нехорошо мне. Схожу в уборную». Собственно, подружки ограничились единственным сочувственным вопросом. Поленившись встать из-за стола, девушки решили позвать официанта. Но он сам, появившись как будто из-под земли, предложил проводить Машу до уборной. «Позвольте помочь». «Да, спасибо». А подружки, проводив взглядом пострадавшую, даже не дернувшись помочь, продолжили пить вино и сплетничать. Марии же от шага к шагу становилось все тяжелее. Она чувствовала, как сознание покидает ее и что вот-вот она просто рухнет на землю. Долго еще? Пришли. Парень грубо бросил девушку на пол. Говядина Веллингтон, порция на троих. Да. Мария не понимала, что происходит. В этот момент к ней подошли двое. Грубо схватили за руки и поволокли куда-то в темноту. «Что происходит? Что вы делаете? Отпустите меня!» Невнятное бормотание прервал крепкий удар по лицу. Маша потеряла сознание. А менеджер уже спешил сообщить оставшейся троице, что их подруге стало нехорошо и ее увезли домой. «Ммм, жаль». «Ну ты чего? Нам же больше достанется <смех> И то верно!» Ехидно посмеявшись, девицы осведомились, когда будет готова говядина. Менеджер слабо улыбнулся и ответил где-то через час. А Машу уже раздели и помыли. Остались только мелочи вроде бритья головы и промежности и удаления зубов. Закончив с первым, один из громил позвал Рудольфа, специалиста по работе с костями. «Как всегда...» «Да, порция на троих. принята. Достав все необходимое, он вколол говядине анестезию и принялся вырывать плоскогубцами зубы. Один за другим, работая методично и плавно, он скоро опустошил ротовую полость девушки, после чего вырезал ногти и аккуратно собрал все в пакет. Подготовка завершена. Вовремя. Как раз пришел новый мастер. «Густав, добрый вечер. Приветствую. Ну, что у нас здесь? Говядина. Три порции». «Ну что ж, тогда приступим». Оценив предстоящий фронт работ, новоприбывший удалился за инструментами. Девушки в это время продолжали веселиться и праздновать удачное разорение молодого человека. Они заказали еще виски и десерт. Притащив инструменты, Густав приказал двум бугаям закрепить девушку в вертикальном положении на специальном столе. «Итак, господа, начнем. Для начала нам нужно определиться с блюдом. Сегодня это говядина Веллингтон». Готовиться из вырезки, соответственно, нам нужно нежное мясо. Смотрите, он перехватил небольшой нож и приготовился. Для начала умертвите жертву. Сделать это можно разными способами, но учтите, что нам требуется хороший продукт. Обычно самый действенный вариант – перерезать жертве горло. Но так как нам нужно мясо из шеи, мы выберем другой способ – закреплять сверло. Девушка начала приходить в себя, но обвальщика и двух его учеников это ничуть не смутило. Раскрученное до 1600 оборотов в минуту сверло плавно вошло в череп жертвы. Анестезия еще действовала, поэтому все закончилось без криков и на удивление быстро. Так как жертва была мертва, то этот процесс был максимально спокойным и тишину нарушал только влажный хруст. Подруги к этому времени уже успели подцепить парней, с которыми и продолжали веселье, напрочь забыв о Маше. А мясо уверенно продвигалось в сторону кухни. «Иоанн, здравствуй!» «Приветствую!» «Ну, готовим?» «Говядина Веллингтон!» Три порции. Времени где-то час еще. Успеем. Но если ты не против, мы начнем. Конечно, ребята, вносите. В соседнюю комнату въехала каталка с обезглавленным и уже освеженным трупом. Специалисты работают очень быстро. Итак, вырезка. Значит, мясо из груди и шеи. Замечательно. Выбрав необходимый инструмент он приступил к работе, точными движениями отрезая куски мяса и аккуратно отделяя суставы и прочее непригодные для употребления в пищу. «Готово. Остальную тушку я разделаю позже». «А это?» Иоанн передал лоток, наполненный свежим мясом Густаву. «Это передайте на кухню. Пусть начинают готовить». «Так и сделаем». Густав обратился к ученикам. «Итак, вы остаетесь с Иоанном и продолжаете работать с тушкой. Я же пойду на кухню. Ученики только кивнули. А девушки в этот момент уже вовсю требовали, чтобы им подали их блюда. Извините, но в данный момент у нас проблемы с мясом, и поэтому готовка началась только что. В качестве извинения примите вот эту бутылочку виски. В это время повара уже вовсю работали над очередным шедевром. Формируя из кусков нежнейшего мяса рулет и приправляя куски... Этого же мяса смесью различных перцев с солью Один из настоящих мастеров своего дела Отправил говядину на сковородку Обжаривая ее по 30 секунд с каждой стороны Параллельно с этим другой повар творил из шампиньонов нежнейшее пюре с приправами, рецепт которых хранится в строжайшем секрете. В самом финале измельченные грибы отправились на горячую сковородку, дабы выпарить из них воду. Десять минут и будет готово. А мясо, предварительно натертое ядреной горчицей, понемногу остывало. Остывали и грибы. И его волшебство должно продолжаться. И вот уже в ход идут тончайшие ломтики свежей ветчины, Тающие от одного взгляда на них, они ложились на пищевую пленку, сверху аккуратно выкладывалось грибное пюре, а завершал композицию уже остывший кусок говядины. После чего вся конструкция заворачивалась в аппетитный рулет и отправлялась на 15 минут в холодильник. Следующий этап – превращение ульгарного мяса в готовое блюдо. Еще 15 минут, и вот оно готово. Идеальное блюдо, золотистая корочка, запах сочного мяса в купе с грибами, приводил к натуральному вкусовому оргазму. И вот три готовые порции отправились на стол к своим клиентам. Ну наконец-то, да! Девушки дружно воскликнули и восприяли духом. Наконец-то они смогут отведать настоящего мяса. Приступив к трапезе, девушки не заметили, что зал уже практически опустел. Но это и не мешало им наслаждаться вкусом, тщательно пережевывая каждый кусочек. Виолетта решила все-таки позвонить своей Маше, но ее телефон оказался недоступен. «Странно, видать ей очень плохо. Зато нам хорошо!» «Это точно. К девушкам подошел менеджер зала. Мы рады, что вам у нас понравилось. Может, закажете еще что-нибудь? Пожалуй, мы возьмем еще кое-что от шеф-повара».